В истории Дрейфуса, о которой ты мне писал, я не поняла ни одного слова. Как может быть еврей капитаном? И что это такое за бандеро, которые сваливают друг на друга? Зачем этот самый Золя должен был удирать? Почему его хотели застрелить? И почему сзади, а не спереди? Как моя мама говорит, знать бы так козам чужие огороды, как он знает, что с ним творится.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 А во-вторых, да будет тебе известно, что Кавказ мог бы провалиться сквозь землю, прежде чем я о нем узнал. Мне теперь прям-таки нельзя на бирже показаться. В чем дело? Очень просто. Вчера выхожу на биржу, а навстречу мне идет Тодрос и говорит, «Послушайте-ка, уважаемый, где он находится, ваш Кавказ?» «Кавказ», — отвечаю, «на Кавказе, а я... что такое?» Я, говорит, он искал по карте, где находится ваше дело. Оказывается, что города, который вы назвали на свете, нет. То есть, как же это, на свете нет? А так, нет такого города. И название какое-то неслыханное. Как же этот человек берет на себя смелость предлагать несуществующие дела? Да еще кому? Вы знаете, кто такой Ротшильд? Почему же говорю, мне не знать? Я очень хорошо знаю, кто такой Ротшильд, но я-то чем виноват? Так сказали мне, так и я вам сказал. И тут же я отправился разыскивать пелерину. Нашел я его в еврейской молочной, там, где все сидят, и стал расспрашивать Скажите мне, пожалуйста, пелерино сердце, где находятся наше дело? — Что это за вопрос? — отвечает он. — Делать ведь у нас, у вас же покупатель. — Нет, — говорю я, — не об этом речь. Я имею в виду самое дело, где оно расположено, в каких местах, как туда проехать, через какой город. — Этого, — отвечает он, — я как раз не знаю. Об этом должен знать мой компаньон. Пошли вместе искать компаньона. Но компаньон говорит, что слыхал обо всем от Красноносова. А Красноносый заявляет, что он понятия не имеет. Слыхал, говорит, от Толстогубова, что пелерина имеет какое-то дело на Кавказе. Но где на Кавказе? Что на Кавказе? Он знать не знает и ведать не ведает. Не знать бы ему так зла. Словом, когда начали докапываться... Как завязалось дело, и кто его предложил? Один сталкивать на другого, другой на третьего. И в конце концов пришли к выводу, что виноват во всей истории никто иной, как я. Уж у меня, прости, Господи, счастье такое всегда я оказываю с козлом отпущения. Знаешь, дорогая и жена, к какому заключению я пришел? Если нет счастья, лучше живым в могилу речь. За что бы я ни принимался, все на первых порах идет чинно и благородно, вот-вот кажется и счастье у тебя в руках, вот он как будто уж в кармане, а под конец колесо поворачивается в обратную сторону, и все оказывается нелепым сном. Не суждено мне, видимо, нажиться на маклерстве, сорвать крупный куш и удрать. Не суждено на Мендлу стать на ноги, как другим маклером-ягубцем. Все орудуют, трещат, и только один я стою и смотрю, как люди ворочают делами, зарабатывают деньги, только я шатаюсь, как чужой. Вижу перед собою миллионы и миллионы, а поймать их не могу. Я всегда и всюду как бы в стороне. Видимо, я еще не набрел на правильный путь. Никто не знает, где его счастье обретается. Надо долго искать, а кто ищет, тот найдет. Так как я очень пришиблен, то пишу кратко. Даст Бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Передай привет тестью и тещи, напиши мне, как твое здоровье, целуй деток и напиши, что хорошего в Касриловке. Твой супруг Менахим Мендл. Главное забыл. На и смерть красна. Когда видишь, что и другой мучается, становится немного легче на душе. Вот взять, к примеру, того постояльца, что живет со мной в одной комнате. Был он когда-то, по его словам, подрядчиком, богачом, имел свои магазины и дома, а теперь он судится с казной и надеется получить много денег, очень много. Но так как у него ни гроша за душой, то я его поддерживаю. Бог даст, когда ему присудят его деньги, он, говорит, меня не забудет. Живет со мной и другой, еще несчастнее того. Он писатель, пишет в газетах и сочиняет книгу. Но пока книга будет готова, он живет вместе с нами, и хозяйка из жалости иной раз дает ему стакан чаю. А еще у нас в заезжем доме есть один нищий из нищих, так что писатель в сравнении с ним прямо щенок. Кто он и что он такое, я и сам не знаю». То ли агент, то ли сват, то ли актер. Поет песенки, крыс выводит. Веселый человек, рубахи на теле нет, С голоду пухнет, и хоть бы что. Словом кругом видишь столько горя, Что забываешь о своем собственном. Помни же, ради Бога, напиши о своем здоровье, О детках, о тести и тещи, и о каждом в отдельности. Тот же.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 Дурак набитый, кто был прав? Что я тебе говорил? Ведь ты целовать должен каждое мое слово, как мать говорит, целуй плетку, которая тебя бьет. Ну, ты уже расторговался? Нам, мол, много не надо. А теперь связался с замечательной компанией, подрядчики, нищие, сочинители, песенники, крысоморы. Смеяться некому, да и только. Конечно, ради этого стоит торчать в егупце, жить в гостинице и сорить деньгами. Однако мне нравится, что ты, наконец, одумался. Видно, говоришь, ты не суждено тебе там встать на ноги и сделаться миллионером. Ты еще сомневаешься, Мендл? Ведь я уже сколько времени твержу, чтобы ты выбил из головы все эти глупости». Быть бы мне так защищенной от всяческого зла, а тебе от глупости своей, как защищен ты от миллионов. Забудь ты, Мендла, о миллионах, забудь о том, что существует на свете Бродский, и благо будет душе твоей. Не гляди на то, что выше тебя, а гляди на то, что ниже тебя, так, кажется, написано в наших священных книгах и не завидуй ты егопетским людишкам которые гремят и трещат пускай трещат пускай трескаются пускай не себе шею свернут как желает тебе и сейчас и всегда твоя истина преданная супруга шейны Шейндл. скажи пожалуйста с чего это ты дорогой мой Мендл, вдруг стал расспрашивать о нашей косриловке Из каких пор я стала тебе так дорога, что ты забеспокоился о моем здоровье. Вид, да, ты в самом деле соскучился без нас, как моя мама говорит. Пускай теленок прыгает, проголодается домой, прибежит. Жду от тебя телеграммы о выезде. Пора, давно пора, пусть это письмо мое будет последним. Конец третьей книги.